Утвердилась в наклонном положении таинственная женская карточка, а Ларйосик всё ещё находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточке у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплёты, не зная, за что скорее взяться: за посмертные записки пиквиксского клуба или за Русский вестник 1871 года. стрелки стояли на двенадцати. Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль. Поэтому часы не били двенадцать раз, стояли молча стрелки и были похожи на сверкающий меч, обернутый в траурный флаг. Виною траура, В дневной разнабое на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик. В 3 часа в спальне турбина он показал 39 и 6. Елена побледнела, хотелось стряхнуть его, но турбин повернул голову, повёл глазами и слабо, но настойчиво произнёс: "Покажи". Елена молча и неохотно подала ему термометр. Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул. В пять часов он лежал с холодным серым мешком на голове, и в мешке таял и плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели. Тридцать девять и шесть... Здорово, говорил он, и зритка облизывая сухие, потрескавшиеся губы. Так. Всё может быть. Но во всяком случае, практике конец. Надолго. Лишь бы руку-то сохранить, а то что я без руки? Алёша, молчи, пожалуйста, просила Елена, управляя у него на плечах одеяло. Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху у самой левой подмышки Тянулся и расползался по телу Сухой колючий жар. Порой он наполнял всю грудь и туманил голову, Но ноги неприятно леденели. К вечеру, когда всюду зажглись лампы, И давно в молчании и тревоге отошел обед трех, Елены, Николки и Лариосика, Ртутный столб, Разбухая, рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления сорок и две десятых. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассевшийся на одеяле, а теперь она превратилась в желтые струны, которые потянулись, как водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что всё заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху в левой части груди отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди порой превращалась в ледяной ножечек, сверлящий где-то в лёгком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пузырь. И сползал глубже под одеяло. Боль в ране выборачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненый невольно, сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место палящей свете, жар тогда наливал тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом и раненый просил пить. Дони Колкина, Туи Ленина, Талыосикого лица показывались в дымке, наклонялись, и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, на хмуренными и сердитыми. Стрелки ни колки сразу стянулись и стали как у Елены, ровно половина шестого. Николк по минутному выходил в столовую. Свет почему-то горел бы этот вечер тускло и тревожно, и смотрел на часы. Тонк. Тонк. Сердитые и предостерегающие ходили часы с хрипотой, и стрелки их показывали то девять, то девять с четвертью, то девять с половиной. Эх, эх, вздыхал Николка и брел, как сонная муха из столовой, через прихожую мимо спальни турбина в гостиную, а оттуда в кабинет, и выглядывал, отвернув белые занавески через балконную дверь на улицу, чего доброго не струсил бы врач». «Не придет», — думал он. Улица, кривая и крутая, была пустыннее, чем все эти дни, но все же уж не так ужасно. И шли изредка, и скрипели понемногу извощичьи сани, но редко. Николка соображал, что придется, пожалуй, идти, и думал, как уломать Елену. «Если до десяти с половиной он не придет, я пойду сама с Ларион Ларионычем, а ты останешься дежурить у Алеши. Молчи, пожалуйста». По имеу у тебя юнкерская физиономия, а Ларёсику дадим штацкое Алёшина, и его с дамы не тронут. Ларёсик суетился и изъявлял готовность пожертвовать собой ити одному, и пошёл надевать штацкое платье. Нож совсем пропал, но жар пошёл гуще, поддавал тиф на каминку, и в жару пришла уже не раз, не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинская жизни. Фигура человека, она была в сером. «А ты знаешь, он, вероятно, кувыркнулся, серый. Вдруг отчетливо и строго молвил турбин и посмотрел на Елену внимательно. Это неприятно. Вообще, в сущности, все птицы. В кладовую бы в теплую убрать». до да посадки в тепле и опомнились бы что-то Алёша испуганно спросила Елена наклоняясь и чувствуя как в лицо ей ведь теплом от лица Турбина птица какая птица Ларёсик в чёрном штатском стал горбатым широким скрыл под брюками жёлтые отвороты он испугался глаза его жалобно забегали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 Всё пропало. И глупо. Да. Да, тяжко молвил Николка, а Елена повесила голову. Турбин стревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась. Он застонал, потом злобно сказал: "Уберите тогда. Может быть, вынести её в кухню?" Я впрочем закрыл её. Она молчит, тревожно зашептал Еленя Лариосик. Елена махнула рукой. Нет, нет, не то. Николай ко решительным шагам вышел в столовую. Волосы его взъерошились, он глядел на циферблат. Часы показывали около 10. Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую. Что, как Алексей Васильевич спросила она? Бредит? с глубоким вздохом ответил Николка: "Ах ты, боже мой", зашептала Анюта. "Чего же тот доктор не едет?" Николка глянул на неё и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал внушать ей: "Вот отвая, а я отправлюсь за ним. Если нет его, надо звать другого". 10 часов на улице совершенно спокойно.